Глава шестнадцатая Через пару дней после визита Лоутона Маккрея в Бельдам, Дофин Сэвидж вернулся в Мобил на оглашение завещания матери. Ли вызвалась сопровождать его, но он заверил ее, что в этом нет необходимости. Поскольку он знал содержание документа, чтение было лишь формальностью. Завещание было составлено в соответствии с его собственной консультацией с семейным адвокатом, И понадобилось 3 месяца, чтобы убедить умирающую мать подписать документ. Дафин сказал Ли, что она может поехать с ним, сделать покупки, проверить дом, заняться в Мобиле чем угодно после месячного отсутствия в городе. Но Ли и все остальные, на кого также распространялось приглашение, отказались. Все дела в Мобиле могут подождать до следующей недели, когда, согласно распоряжению Лоутона, им придётся вернуться. Когда тем утром Индия прогуливалась мимо джипа, припаркованного на краю двора, она с удивлением обнаружила внутри Одессу в тёмных очках и соломенной шляпе от солнца. "Почему ты выезжаешь?" спросила её Индия. "Нужно что-то купить?" Одесса покачала головой. "А зачем тогда?" продолжила допрос Индия, когда стало ясно, что Одесса не собирается отвечать. "Спроси мистера Дофина", прошептала Одесса и кивнула в сторону дома Савиджей. Дофин выходил через черный ход. «Ты готова?» — спросил он Одессу, и та подняла руку в знак подтверждения. Подойдя ближе, он сказал Индии. «Уверена, что не хочешь поехать? Тебе здесь не надоело? В Бельдаме не так интересно, как в Нью-Йорке, это я знаю точно». «Почему Одесса едет с тобой?» — спросила Индия. Дафин, казавшийся угрюмым и незнакомым из-за костюма, остановился прежде чем сесть в джип. Она приберётся в склепе. Сегодня месяц, как похоронили маму. Смущённая тем, что заставила Дафина сознаться в акте сыновней почтительности, Инди спросила: "Ты же вернёшься сегодня вечером?" "Я разделюсь с адвокатом к 4", сказал Дафин. "Но не ждите нас к ужину. Мы, наверное, остановимся перекусить по пути". Большая Барбара и Люкер появились на веранде и помахали на прощание, когда Дафин заводил джип. Подождите, воскликнула Индия. Сможете кое-что сделать для меня в Мобиле? Дафин улыбнулся. Чего ты хочешь, Индия? Хочешь, чтобы я привёз открытку с видом на пробку? Нет, сказала она. Подожди, пожалуйста, секундочку. Я сейчас вернусь. Дафин кивнул, и Индия забежала в дом. Спустя несколько минут она вернулась и вручила ему два маленьких серых пластиковых цилиндрика. "Это плёнка", сказала она. "Я её подписала, и всё такое. Не мог бы ты взять её и где-нибудь проявить?" "Конечно", ответил Дафин. "Но она, скорее всего, не будет готова к тому времени, когда мы отправимся обратно". "Ничего страшного, на следующей неделе заберу", он кивнул, сунул цилиндрики в карман. И уехал по сигналах на прощание. Не стоит отправлять хорошую плёнку во всякие ларьки, сказал Люкер дочери за обедом. Они всегда её царапают. Можно было подождать, пока мы вернёмся в Нью-Йорк, и я бы сам сделал всё правильно. Там были фотографии третьего дома, сказала Индия. Ты как раз тот, кому я бы не доверила эту плёнку. Люкер рассмеялся. Мобил находился почти в двух часах езды от Бельдома. Дофин Одесса появился на подъездной дорожке у малого дома незадолго до полудня. Одесса, которой не нравились две другие горничные Ли, очень хотела нарушить идиллию их хорошо оплачиваемой праздности, но дофин настоял на том, что нужно позвонить им до прибытия в город и подготовить к своему приезду. Он даже не позволил им сделать ему обед, а остановился в сетевом ресторане с жареными цыплятами и заказал там еду себе и Одессе. Обе горничные заявили, что счастливы снова его увидеть, хотя голоса их были безжизненными, а плечи опущенными, так что только такой легковерный человек, как Дафин, счёл бы их приветствие искренним. Они передали ему три обувных коробки, заполненных почтой, и ящик из-под персиков, набитый каталогами для Али. Дафин и Одесса сели на противоположных концах длинного стола и поели курицу. Последовавшая за этим инспекция большого дома показала, что там всё в порядке. В багажник чёрного мерседеса горничные положили грабли, метлу, мешок с тряпками и коробку с моющими средствами. Они не вызвались помогать Одессе с уборкой семейного склепа Сэвиджи, но когда Дофин выруливал с подъездной дорожки, он сказал Одессе: "Сначала мы заедем в аптеку и отдадим плёнки Индии, а потом вместе поедем к адвокату". Одесса сказала: Высадите меня на кладбище. Как раз к тому времени, когда вы закончите, я тоже буду готова. Это не займёт Дофин прервал её. Одесса, я не говорил тебе этого, потому что знал, что тебе не понравится, но мама упомянула тебя в своём завещании. На самом деле, только мы с тобой единственные, кто вообще упоминается, лично я имею в виду. Так что мы вместе должны прийти к адвокату. Когда мы там закончим, а это недолго. Поедем на кладбище и приберёмся. Я хочу помочь мистеру Дафин. Вам нужно было сказать, упрекнула его Одесса. Я с вашей матерью никаких дел не имела, а она вписывает меня в завещание. Лучше бы она этого не делала. Но если тебе станет легче, могу сказать только что она не хотела этого делать, но я её заставил. Это моих рук дело. Я продиктовал адвокату, что нужно написать, а потом просидел в её комнате 3 месяца пока она наконец не подписала завещание. Хорошо, сказала Адесса. Если это не её желание, думаю, всё в порядке. В кабинете Дофина поприветствовал не только адвокат, но и президент, и все сотрудники фирмы, не привыкшие появляться здесь в субботу. Дофин как ни как был третьим богатейшим человеком в Мобиле и единственным в этом списке, родившимся в Алабаме. Чтение завещания Мэриансевич было чистой формальностью. Она оставила четверть миллиона долларов в монастырю, где проживал Мэри Скотт, учредила стипендию для медсестер в колледже Спринг-Хилл, пожертвовала на новое крыло школы при церкви святого Иуды Фаддея и предоставила Одессе ежегодную пожизненную ренту в размере 15 тысяч долларов, выплата которой должна будет прекратиться после смерти чернокожей женщины. Все остальное досталось дофину. Мэриан Сэвидж не любила своего единственного оставшегося сына, Но она была сэвидж до мозга костей и не могла даже подумать о том, чтобы оставить семейные богатства кому-нибудь, кроме Дофина, Ли и детей, которых те могут завести. Подписывая завещание, она дала Дофину понять, что если бы Дарнли был жив, а Мэри Скотт не ушла в монастырь, все обернулось бы совсем иначе. Дофину достались бы гроши, но в сложившихся обстоятельствах пришлось оставить ему все. Благодарю вас за то, что вы сделали, сказала Одесса, когда они уезжали 45 минут спустя. Одесса, не позвольте договорить, решительно сказала она, и Дофин замолчал. Эти деньги означают, что мне больше никогда не придётся волноваться. Я начала беспокоиться о социальном обеспечении. Я знаю одну женщину, получающую пособие, так вот, после того, как она заплатит за квартиру раз в месяц, она и гороховые шелухи купить не может, когда я перестану работать. — Мне не нужно будет беспокоиться. — Одесса, разве ты не собираешься всегда работать на нас с Ли? — Конечно, я продолжу работать на вас с мисс Ли, пока буду в состоянии переставлять ноги. Ты всегда будешь у нас как дома, Одесса. Ты же знаешь, что без тебя нам не обойтись. — Когда я состарюсь, я стану такой же злюкой, как ваша мама, мистер Дофин. Вы и сами будете рады, что я живу где-то в другом месте. Дофин собрался оспорить ее заявление, Но Одесса не дала ему сказать. «Но сейчас мне не о чем беспокоиться. Вы просто должны пообещать мне кое-что, мистер Дофин. Пообещайте мне...» «Обещаю. Что?» «Когда я умру, позаботьтесь о том, чтобы Джонни Реду не досталось ни единого мятого доллара из этих денег». «Обещаю», — сказал Дофин, уже планирующий акт милосердия. Он пытался придумать, как позаботиться о некудышном Джонни Реде в маловероятном случае, когда он не мог Если этот алкоголик-бездельник переживёт свою гражданскую жену. Семейным овзалей Савиджи представлял собой приземистое квадратное здание из итальянского мрамора с тёмными прожилками, построенное в уголке старейшего кладбища Мобела, в тени гипарисов. Жители Мобела закапывали здесь мертвецов с начала XVIII века, но ураганы, вандалы и расширение улиц стёрли все следы первых могил. И теперь Мавзолей Сэвиджей считался самым старым из сохранившихся памятников. Вдоль трёх внутренних стен были вырезаны имена шести поколений Сэвиджей. Но в этот список не входили дети и подростки, которые не считались достойными этого места и отправлялись на небольшой осыпающийся участок земли напротив. Колокола соседней церкви пробили 4 часа, когда Мерседес подъехал к склепу Сэвиджей. Пока дофин разгружал багажник, Одесса открыла железную дверь гробницы ключом, который хранила дома со всеми остальными. Она вошла внутрь, захлопнула за собой дверь, встала у решётки и попросила Дофина выложить вещи неподалёку. "Позвольте мне позаботиться об этом, мистер Дофин", сказала она. "Садитесь в машину, купите себе рожок мороженого, возвращайтесь за мной через час, вот чего я прошу". "Одесса, мне надо войти внутрь и почтить память мамы". Мама считала день памяти невероятно важной. Он грустно улыбнулся сквозь решётку. Я знаю, но вам не следует сюда заходить, правда? Почему нет? Потому что могилы не место для живых. Дофин пожал плечами, улыбнулся и толкнул дверь. Одесса, я зашёл внутрь к маме на пару слов. Внутри мавзолея было темно. Приломлённый свет пасмурного полудня проникал в здание лишь серой дымкой. Но Дофин сразу увидел, что внутри всё не так, как было в день похорон. На полу перед могилой матери был расстелен кусок льняной ткани, а на нём куча разных предметов. "Одесса", сказал он. Здесь кто-то был. Что это за хлам?" Нервно, поскольку, когда дело касалось гробницы похорон, ни один савеж не мог нормально реагировать на странности. Дофин опустился на колени, чтобы посмотреть, что было на ткани. Будильник, небрежно обёрнутый в страницу календаря, чашка со сломанной ручкой внутри, две разбитые раковины и пластиковая обувная коробка с мусором из аптечки. Дофин с недоумением посмотрел на Одессу, которая ничего не сказала и, похоже, не удивилась, увидев эти вещи. Здесь кто-то играл, с надеждой сказал Дофин. Какой-нибудь ребёнок забрался сюда, поиграл и Одесса покачала головой. Дофин взял будильник, Он показывал 4 часа дня, время смерти матери. На календаре был май, а день её смерти обведён красным кружком. Чашка входила в набор посуды, из которого она всегда завтракала. Раковины стояли летом по обе стороны от бездействующего камина в её спальне. На этикетках пустых пузырьков в пластиковой коробке было написано: "Для Мэриан Сэвидж". "Это я всё сюда положила", сказала Одесса. Сюда никто не вторгался. Я вернулась сюда рано утром после похорон. Мисс Ли завезла меня сюда, прежде чем отвезти домой. Дофин приподнялся и постарался разглядеть глаза Одессы в полумраке склепа. — Хорошо, Одесса. — Но зачем? Зачем ты привезла все это сюда? — Для мисс Мэриан. — Как подношение? Ты это имела в виду? Одесса затрясла головой. — Чтобы не позволить ей отсюда выбраться, — сказала она и указала на мраморную плиту подножия гроба Мэриэн Сэвидж. Часы и календарь напомнят ей, что она умерла. Я разбила чашку, мне очень жаль, но она была лишняя. Разбитая чашка скажет ей, что она умерла. Эти битые ракушки напомнят ей о воде. Мертвые должны пересечь воду. А о таблетке? Что насчет пузырьков с рецептами? Они напомнят ей, кто она такая. Мёртвые возвращаются, но не всегда помнят, кем были. Ваша мама прочитает там своё имя, мистер Дофин, и скажет: "Да ведь я умерла, вернусь обратно в гроб и не буду никого трогать". Одесса, ты несёшь какую-то чушь. Ты меня пугаешь. Я хочу, чтобы ты вынесла отсюда этот хлам. Нужно оставить это здесь как минимум на полгода, ответила Одесса. Именно в этот промежуток могут вернуться мёртвые. Они умирают и сразу же начинают забывать но им нужно шесть месяцев, чтобы перестать об этом беспокоиться. Она кивнула в сторону мраморной плиты Мэриэн Сэвидж. Она сейчас там и не может вспомнить все. Она уже что-то забыла, но она знает, как выбраться, и знает, за кем идти. Она... «Одесса — Одесса! — воскликнул дофин, дрожа всем телом. — Ни слова больше об этом! И он выбежал из тусклого серого помещения, оставив Одессу подметать пол и протирать тряпкой мраморные стены. Полчаса спустя он ждал её в машине, молчаливый, нервный и угрюмый, и они не разговаривали по дороге обратно в малый дом. Но даже если бы и заговорили, Одесса не стала бы рассказывать ему о том, что нашла в мавзолее то, что было незаметно, пока глаза не привыкли к тамошнему полумраку. Бетон вокруг мраморной плиты откололся в нескольких местах, оставив тонкие чёрные трещины. В эти трещины можно было просунуть соломинку, и прикоснуться к гробу Мэриан Севич